Слушая сварга, я крепко задумался. Играя в VR, я никогда не вникал в природу механизмов, заложенных в систему навыков и умений, пользуясь ими бездумно, просто потому, что мог это делать. Для меня это были просто две схематические полоски или колбы в поле зрения, символизирующие мое ХП и ману. Часть игрового интерфейса. А ведь у человека в реальной жизни и правда есть запас жизненных сил и ментальной энергии. Любой человек в обычной жизни может это почувствовать на себе. Когда ментальная батарейка опустошена, например, из-за сильного стресса, человек теряет интерес к жизни и мотивацию, хотя физических предпосылок к этому и нет. Он здоров, хорошо питается и спит. То же самое происходит, когда мы превышаем лимит своих физических возможностей. Наше тело подскажет, когда мы переходим за пределы своих возможностей. В обычной жизни мы редко об этом задумываемся, просто используя ресурсы своего тела. В бэкварде я с некоторых пор и впрямь мог почувствовать эту самую духовную, интересную силу, текущую в моем теле, а не просто отметить ее объем на баре здоровья или маны. Стоило лишь прислушаться к себе в любой момент времени, как ты, даже не глядя на интерфейс, очень четко мог понять, в каком состоянии сейчас находится твой аватар. Или не аватар, смотря под каким углом на эту ситуацию посмотреть. В любом случае, я и раньше понимал, что система адаптируется к моему сознанию, И сам я постепенно интегрирую с нее. С каждым прожитым тут днем мне все проще с ней взаимодействовать. Постоянно открываются новые возможности, ранее мне недоступной. Взять тот же интерфейс навыков. Поначалу мне приходилось физически нажимать иконки бара. После я научился делать это движением глаз. А теперь и вовсе мне лишь достаточно представить определенный навык или его действие, как система остальное делает самостоятельно. И не только это. Я автоматически получаю полную информацию. Например, могу четко сказать, сколько отката осталось у того или иного умения, даже не глядя на системные подсказки. И теперь, кажется, я вплотную приблизился к черте, за которой следует качественный рывок, и я готов его сделать. От одной мысли об этом дух захватывает. И даже немножечко страшно, если откровенно. Настолько велик потенциал развития. Прислушиваясь к себе, я и вправду почувствовал, как внутри меня струятся легкие и в то же время очень мощные потоки энергии. Они совпадали с анатомией расположения жизненно важных органов тела, сердца, легких, печени, мозга и крупных сосудов. И если очень постараться, я могу направить их движение. Я сосредоточился на потоках, неспешно протекающих по артериям ног и уходящих в стопы. Подправил течение маны и отделил часть, направив ее вниз. Черт, никогда бы не подумал, что это так сложно. Ощущение, будто пытаешься направить полет мыльного пузыря движением рук одновременно опасаясь его задеть и лопнуть. Потоки никак не хотят слушаться, расползаются как вода сквозь пальцы, стоит только отвлечься и возвращаются на свои исходные места. Тратить ману на навыки в самом начале было очень просто. Я просто отдавал определенную команду, а дальнейшее происходило без моего участия. А это уже совсем другой уровень. Тут требуется очень тщательный контроль. Не знаю, сколько времени ушло у меня в этот раз. Но я основательно увлекся процессом и совершенно потерял связь с реальностью. Мана, судя по тому, что я успел понять, похожа на кровь. И как и крови, ей противоестественно покидать пределы тела. Кровь образует тромбы, закупоривая раны и повреждения. А мана просто возвращается к организму-носителю. Будто стальные стружки, попадая в магнитное поле, притягиваются к магниту. Но все же у меня наконец получилось. Я смог отделить энергопоток нужного объема, и направил его через ступни прямиком в камни пола, преодолевая сопротивление. Спустя пару секунд я ощутил, как в ответ из земли в меня проникает мощный поток энергии, которая кардинально отличается от моей собственной магической энергии и растекается по всему телу. Вновь мелодичный звук, сигнализирующий о том, что очередной навык был освоен. Я выдохнул и смахнул под солба. Это сложнее, чем казалось изначально. Каменная кожа. Пока навык активен, Элемент земли укрепляет ваше тело, делая его подобным камню. Общий показатель физической защиты увеличен на 20%. На 30% снижена вероятность того, что вас оглушат, шокируют или собьют с ног. Снижен шанс появления кровоточащих ран. Навык постоянно потребляет ману, пока не будет деактивирован. Ага, первый тогл. Вот это просто супер. Я пощелкал умение, включая и выключая его. Я осознал что теперь мне не нужно прилагать такое количество усилий для того, чтобы контролировать распределение магических потоков. Навык после того, как был освоен, как бы записал всю последовательность действий. И мне уже не нужно отвлекаться на это. Все происходило автоматически. Я лишь фиксировал краем сознания увеличившийся расход маны. Крутяк! И даже тот факт, что каменная кожа жрет ману как бешеная, по 30 единиц за затик, не мог омрачить моей радости. Если разобраться по факту, у меня сейчас практически не было навыков потребляющих МП. А это при том, что у меня уже почти 1000 пунктов маны. Мне элементарно некуда ее тратить. Мои шипы не потребляют ману. Просто резервируют ее малую талику. Аура боевого духа, мой самый первый скилл, ест крохи. Провокация? Это даже не смешно. Он стоит 60 пунктов маны на текущем уровне. И я юзаю его не так, чтобы очень часто. Единение с природой. 100 пунктов маны на активацию и часовой откат. А после того, как я недавно выучил чистый разум, мои скромные траты по МП стали еще скромнее. Возможно, в будущем это изменится, и у меня появятся дорогостоящие скиллы, но меня это абсолютно не страшит, потому что мой довольно высокий базовый стат разума дает очень и очень неплохую прибавку в регенерации магической энергии. Так что сейчас это не проблема. Зато прибавка к защите... Если посчитать всю совокупность от достижений бонусов, пассивок и шмоток, доставляет радость, так сказать. Потому что каменная кожа дает 20% от финального значения защиты, а не от базового. Я зажмурился, а мой внутренний манчкин довольно потер ладошки. Если и раньше редкий моб моего уровня мог пробить меня достаточно сильно, то теперь мне вообще мало что будет угрожать. Разве что большие паровозы, либо рейдбоссы. Главное, самому по глупости не подставиться. И кстати. Паровозы. Паровозы. Хм. Надо на досуге обдумать эту мысль. Сделаем пометочку на будущее. Ладно, идем дальше. Это все приятно, но мне интересно, когда же у меня появятся активные навыки из раздела гравитоники. Любопытно же страсть. А на дереве еще две неосвоенные, но доступные к изучению иконки. Настал момент разобраться с ними. Истукан. Абсолютная защита. Мм да, нежидно. Хоть немного бы объяснили, что к чему. Ладно, следующий скиллпоинт и полторы ОС улетели на изучение умения. Ну что же, я вижу, ты освоил взаимодействие со своим элементом. Теперь тебе необходимо научиться полному слиянию. Делай все то же самое, что и доселе. Но теперь увеличь количество передаваемой магии в несколько раз. И удерживай сей режим. Удерживать так удерживать. Я вернулся к тому, на чем закончил в прошлый раз. Сейчас я уже примерно представлял, что от меня требуется. Принцип тот же самый. Просто нужно увеличить интенсивность и объем испускаемой маны. Я напрягся, акцентируя внимание на крупных потоках духовной энергии. Сила и воля вырвал их из сети структуры и направил сквозь голые ступни прямо в землю. Сначала ничего не происходило, и я начал увеличивать объем, постепенно подключая все больше и больше мелких потоков. Краем сознания отметил, как барман и резко пополз вниз. Вместе с этим сразу навалилась усталость. Плевать, должно получиться. Я стиснул зубы и стал прикладывать еще больше усилий. Мана рывками пошла вниз, с каждой секундой сокращая оставшийся в моем распоряжении запас. И когда я готов был воскликнуть в отчаянии, а бар вплотную подошел к отметке 0 прозвучал долгожданный звон освоенного навыка. А в следующую секунду меня сковала волна ужаса. Я словно был моментально заморожен, Не в силах говорить или двигаться. Не в состоянии пошевелить даже мизинцем. На 10 секунд, пока я находился в обездвиженном состоянии, меня накрыло волной паники. Внутри все похолодело от страха. Я пытался закричать, но горло не издавало ни звука, а губы не шевелились. Наконец эффект спал, и я в изнеможении свалился на землю. Блин, предупреждать же надо. Я чуть не умер от страха. Серьезно. Истукан. На 10 секунд вы превращаетесь в каменную статую. Теряя способность двигаться и применять навыки Полностью игнорируются все виды урона Вы получаете абсолютный иммунитет к проклятиям, кровотечению, оглушению, шоку, заморозке и ожогам Все ненормальные состояния немедленно отменяются Окружающие враждебные монстры в непосредственной близости получают с вами минус тысячу репутаций Статус абсолютная ненависть Эффект отменяется завершением работы навыка Репутация возвращается к исходным значениям Не действует на разумных Пока находитесь под действием умения, вы получаете плюс 1000% регенерации маны, здоровья и бодрости. Базовый откат навыка составляет 30 минут. М да я начинаю опасаться сам себя. Убить меня с каждым новым изученным навыком становится все более сложной задачей. Этот навык очень серьезный. Откат у него совсем небольшой. Чувствую, в критических ситуациях он еще не раз и ни два спасет мою беспокойную пятую точку от обнуления. Да и саппартийцам тоже, как мне кажется, будет полезен. Не зря же написано, что пока я буду находиться в истукане, все монстры получат со мной ненависть и просто обязаны будут меня атаковать. А следовательно, они не будут атаковать больше никого. Только ради одного этого навыка стоило пройти инициацию стихии. Один минус. Стоит целую проруманы целых 300 пунктов. Накаркал, блин. Некуда ему было ману девать. Зла не хватает. Я задумчиво вчитывался в тех справки снова и снова. Да уж, с такими навыками и сам черный брат. Слушай, Сварк, а откуда ты все это знаешь? Ну, по поводу земли. У тебя же совсем другой элемент. А снова то одни и те же, дурья твоя голова. Просто я силой черпаю из воздуха, а ты из земли. Вот и вся разница. Хотя мне сложнее было. Я сам во всем разбирался и времени на это потратил тьму тьмущую. И, к слову, дальше тебе придется самому разбираться. Все, что мог, я тебе уже растолковал. Хотя, глядя на твои деяния, думается мне, что ты и сам быстро во всем разберешься. Верно говорю». Волх с кряхтением поднялся с камня, на котором сидел все время моего обучения. «Кстати, как много времени прошло, кто бы сказал?» и поковылял в сторону выхода из пещер. Но перед входом в галерею он обернулся. «Всего один совет могу теперь тебе дать напоследок. Когда будешь дальше разбираться с силами земли, собирай ее внутри себя в одной точке. А когда почувствуешь, что накопил достаточно, резко высвобождай». Он приподнял над собой раскрытую ладонь, и я увидел, как в ней замерцали искорки множества электростатических разрядов, количество и частота мерцания которых все возрастали, пока в сварговой ладони не сформировалась небольшая шаровая молния размером с мячик для пинг-понга. А потом Волху резко сжал кулак, и в воздухе промелькнула кривая вспышка молнии, ударив поверхность воды бассейна. По пещере прокатился оглушительный треск, на секунду заложила уши, а глаза засветило ярким стерильно-белым светом. Разряд проскочил 10 метров между ладонью Волхва и бассейном за столь короткое мгновение, что я, наверное, даже моргнуть бы не успел. Крутяк! Неужели я тоже смогу нечто подобное? Сварк махнул на прощание и потопал к выходу, оставив меня наедине с самим собой и последним неисследованным навыком. Гравитационный всплеск. Локальная гравитационная аномалия. Черт, опять справка шутить изволит. Справка, ты бесполезна. Тебе кто-нибудь говорил это? Нельзя же настолько халатно относиться к своей работе. Плохая справка. И что, позвольте спросить, я должен был уяснить из этого описания. То, что это аномалия гравитационной природы, я и сам могу понять. Но как ее запустить? Твою ж налево. Так, ладно. Сварог сказал накапливать. Из того, что я видел, именно этим он и занимался, чтобы сформировать тут молнию. Так, значит, когда я осваивал каменную кожу из тукана, я почувствовал, как на место маны, которую я вливал в землю, приходит другая энергия. Я ощутил, как она свободно растекается по моему телу. Причем в случае с каменной кожей ее было значительно меньше, чем когда я превратился в статую. Перед самой активацией статуи эта сила буквально захлестнула меня с головой. А дальше я обратился в истукана. Кажется, я мыслю в правильном направлении. Попробуем от слов перейти к практике. Я снова погрузился в себя, направляя потоки магической силы в землю и постепенно нагнетая их интенсивность. Все как в прошлый раз. Но теперь я еще и старался следить за поступающей внутрь моего тела энергией земли. Та растекалась по моему телу свободно, словно масло по поверхности воды. Чертовски просто сказать, собери в одной точке. А вот реализовать это гораздо сложнее. Я будто и пытаюсь это самое масло собрать в кучку. Но оно слишком тягучее и проходит между пальцами свободно, не задерживаясь. Давай, ну давай же еще немного. Тьфу, мана кончилась. Я так увлекся контролем силы земли что забыл следить за оттоком маны и просто потратил ее всю-всего за несколько секунд. Я со вздохом растянулся на каменном полу. Теперь по каким-то неведомым мне причинам он совсем меня не холодил и даже казался как-то мягче, что ли. Камень мягче. Нормально, да? Абсурд. А эта задачка посложнее будет. По сравнению с ней, то, что я делал под руководством сварга, просто детский лепет. А лично для меня эта задача усложняется дополнительно потому что тут приходится одновременно контролировать отдачу маны, а также сбор и концентрирование энергии и сил земли. Это все равно, что пытаться смотреть одновременно налево и направо. То есть, в принципе, невозможно. У меня всегда был тоннельный тип восприятия. То есть, когда я выполняю какую-то задачу, я максимально фокусируюсь на ней и не могу отвлекаться ни на что другое. Помню, как мама ругала меня в детстве, если я зачитывался книгой и упорно не замечал ее зов к ужину. Неожиданное воспоминание ворохнулось груди теплым котенком, оставив на лице легкую улыбку. Какими бесконечно далекими кажутся теперь те времена. Ладно, бар МП вроде отрегенился, можно еще попробовать. Вторая попытка тоже вышла неудачной, как и третья и четвертая. Я, потеряв счет времени, пытался снова и снова, рестал ману и повторял все опять. Но ничего не выходило. Я не успевал сконцентрировать нужное количество энергии земли до того, как у меня заканчивалась мана. И все шло на смарку. Мать твою за ногу, какого хрена? Что я делаю не так? Так, ладно, нужно успокоиться. Даже начал дыхательную гимнастику делать, чтобы привести эмоции в порядок. Это просто жесть какая-то. Ну вот, полегче вроде. Итак, что я делаю неверно? Может быть, я трачу слишком много маны на отдачу? Возможно. Что еще? Может быть, нужно сконцентрироваться не просто на определенной части своего тела, А сфокусироваться на конкретной точке и именно в ней накапливать энергию элемента? А что? Хорошая мысль. Накапливая элементальную силу просто в теле, я размазываю и так не особо большие ее объемы. Словно маленький кусок масла по слишком большому куску хлеба. Сварк накапливал молнию над ладонью. Значит, и мы попробуем сделать так же. Я вновь повторил всю последовательность» но теперь стал собирать всю поступающую в мое тело силы элемента Земли в правой руке. После стольких попыток у меня определенно лучше стало получаться контролировать и расход маны, и сбор элементальной энергии одновременно. Я чувствовал, что во мне собирается все больше и больше сил Земли. Как вдруг пошла анимация зарядки навыка гравитационного всплеска. Я радостно воспрянул духом, а потом ничего не произошло. У меня опять закончилось МП, и действие навыка прервалось. Я был готов рвать на себе волосы от досады. Копать-хоронить. Не хватало каких-то пары грёбаных секунд. Внимание! После детального изучения вы осваиваете навык контроль маны первый уровень. Регенерация маны увеличена на 5 единиц в секунду. Разум плюс один. Во! Тебя-то мне как раз и не хватало. Хороша ложка к обеду, как говорят. Теперь должно получиться. Я даже принялся пританцовывать от нетерпения, пока восстанавливалась магия. Потом все же взял себя в руки и сел. Так мана быстрее регенится. Наконец бар вновь заполнился, и я изготовился к финальному действу. Теперь точно должно выйти. Все непременно. Ладно, поехали. Я вновь начал испускать магическую энергию, передавая ее земле и постепенно увеличивая расход. В ответ в моем теле уже привычно стала накапливаться энергия моего элемента. Собирая ее и направляя в ладонь правой руки, я пытался не спешить, и вместе с тем не сильно медлить, чтобы процесс шел непрерывно. Стараясь дышать равномерно, я прилежно собирал энергию, все увеличивая ее концентрацию. В какой-то момент я почувствовал, что воздух под моей ладонью дрожит зыбким маревом. Пространство вокруг зазвенело от напряжения. Скосив глаза на бар, обнаружил, что того осталось меньше 5%. Пора! Я резко выбросил ладонь вперед, прямо перед собой, высвобождая разом все, что мне удалось собрать. А следом в стороны от меня ударила довольно сильная ударная волна. Раздался резкий хлопок. В ушах зазвенело. В воздухе запахло чем-то неясным и тревожным. Я вгляделся прямо перед собой и увидел, что на полу колеблется совсем небольшой 30-сантиметровый диск, внутри которого изгибается и ломается сама ткань пространства. Над диском курился воздух, словно он шел из выхлопа доменные печи и колебался от безумного жара. Но жара не было. Воздух вокруг был все такой же сырой и прохладный. Завораживающей красоты картина. Я подхватил с пола глиняную миску, с помощью которой местные черпали воду из бассейна, и швырнул ее прямо в центр блина. Раздался резкий щелчок, будто укротитель взмахнул кнутом. По столбу воздуха над поверхностью блина пошли колебания. А все вокруг засыпалось рикошетившей мелкой глиняной крошкой, заставив меня прикрыться рукой. А больно это однако. Осколки словно из прощи вылетели, а от самой тарелки не осталось даже воспоминаний. Гравитационный всплеск. Гравитационный колодец, внутри которого привычная сила тяжести возрастает на порядке. Попавшее в нее существо, в зависимости от показателя своей силы и здоровья, будет либо моментально раздавлено, либо обездвижено и начнет получать постоянный физический урон. Попавший под воздействие может освободиться с помощью грубой силы, потратив на это значительную часть своей бодрости. Внимание! Вы можете регулировать мощность гравитационного колодца с помощью набора стаков. Всего возможно сделать десяток стаков за 10 секунд. С каждым стаком сила всплеска и длительность его жизни увеличивается на 25%, но возрастает и откат умения на 25% за стак. Также сила и длительность жизни гравитационного колодца зависит от величины параметра вашего разума. Будьте осторожны при использовании данного навыка. Он опасен для всех окружающих, и для вас в том числе. После применения умения досрочно развеять действия гравитационной аномалии невозможно. Внимание! Своими действиями вы заслужили одобрение богини Мокаши. Вы стали первым в мире игроком-гравитоником в своем классе. Получено достижение «Последователь Земли – 1 уровень». Все ваши умения, базирующиеся на элементе Земли, либо модифицированные с помощью него – получает плюс 10% эффективности урона и длительности действия. Все затраты на активацию данных навыков, их потребление и откат снижены на 5%. По всему телу прошла блаженная истома, а душа возлековала. Все труды мои были вознаграждены с лихвой. Я ощутил огромное удовлетворение, достигнув необычайной силы катарсиса, вытянул ноги и расслабился на несколько секунд, купаясь в волнах эйфории. Приятно осознавать, что я первый, кто смог пройти по этому пути. Я даже загордился собой немного. Хорошая награда за все мои труды. Вроде бы что такое 10%, но если вдуматься, этот бонус ведь влияет на абсолютно все умения, хоть как-то связанные с моим элементом, и на пассивные тоже. А таковых у меня, как мне кажется, будет все больше и больше. К примеру, с этим достижением моя каменная кожа будет давать не 20% физической защиты, а 22%. И стукан будет стоять не 10, а 11 секунд. Про ту же земную твердь и каменную стойкость даже говорить не стоит. И так везде и всюду. Это реально легендарное достижение. Даже мой восторг по поводу нового навыка блекнет на фоне этого. Такс, ладно, на сегодня хватит. Благостная истома схлынула, оставив после себя титаническую усталость. Я чувствую себя морально и физически изможденным. Мне срочно нужен отдых. Площадка перед пещерами ренегатов. Когда я поднялся на поверхность, то обнаружил, что наступила ночь. Правда, ото дня она практически ничем не отличалась. Все тоже неизменно багровое низкое небо, затянутое тяжелыми, подсвеченными изнутри облаками. Только теперь оно стало немного темнее. Так что вся разница заключалась лишь в моем интерфейсном таймере, который безучастно демонстрировал час ночи. Да уж, засиделся я с этими магическими практиками. Даже сам не заметил, как пролетело почти 12 часов. Я забрался на стену, где на страже стоял один из бывших сидельцев. Молча кивнув в ответ на его приветствие, я сел на краешек стены, свесив ноги наружу. Спать не хотелось, и я решил немного помедитировать со своими мыслями. Нужно было решить, что делать дальше. А вот тут, на мой взгляд, все просто. Мне нужно выбраться на разведку и осмотреть окрестности. Пошел уже четвертый день, как я провалился в воронку астрального разлома. А я по-прежнему понятия не имею, где сейчас находится Эл. Весь этот ворох событий, снежным комом свалившийся на мою голову, отодвигал все мысли о ней куда-то на задний план. Но стоило мне на секунду остановиться и задуматься, как вся тревога, задавленная где-то глубоко внутри, всплыла на поверхность. Кто знает, где она сейчас и что с ней. Я не верю, что с ней могло случиться что-то плохое. Она всегда была из разряда людей, которые в состоянии постоять за себя. Но страх, тревога за нее и неизвестность все равно выползают из глубин подсознательного, И запускают в меня свои ледяные когти. Значит, решено. Завтра я иду ее искать. Она где-то тут. Я уверен. Нужно лишь найти следы. Приведя мысли в порядок, я вернулся в пещеры, пройдя галереями до первого костра. Растелил спальник и, поставив таймер будильника, устроился на ночлег.